ТОП-ЛИСТ ЛУЧШИХ СТИХОТВОРЕНИЙ ПУШКИНА 1820-1826 ГОДЫ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ ПОЭМЫ И РОМАН В СТИХАХ 1. ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН Храни меня, мой талисман, Храни меня в дни гонения, Во дни раскаяния, волнения, Ты в день печали был мне дан. Когда подымет океан, Вокруг меня валы ревучи, Когда грозою грянут тучи, Храни меня, мой талисман.